Глава двадцать четвертая. Алисия. «Какая вы красивая, ваше высочество!» выдохнула Тия, одна из помощниц царины Нерель. Эту девушку я видела в первый раз, но насколько я успела уловить в разговорах во время примерок, помощниц у неё становилось всё больше и больше. Ирина Нерель в самом деле пользовалась популярностью при дворе, и чтобы обеспечить всех придворных красавиц и красавцев роскошными нарядами, действительно требовался большой штат помощниц. Конечно, больше всего заказов было именно перед балами или какими-нибудь громкими столичными премьерами. Но даже в более-менее спокойные времена она никогда без работы не сидела. «Гардероб всегда требуется обновлять», – шептались между собой девушки на примерках. «Ты слышала про Леви Нейси? Она никогда не наденет дважды одно платье. Если утром спустилась к завтраку в таком, к обеду ей нужно уже другое». «Благо, кошелек супруга позволяет». «Девушки, мы не обсуждаем клиентов». прикрикнула Ирина Нерель, едва вошла в комнату и услышала, о чем они говорят. Девушки покраснели, наперебой начали извиняться, а я тогда думала, это какой же нужен гардероб, если на обед надеваешь одно платье, к ужину другое, на завтрак третье, и так каждый день. С ума сойти. Правда, сейчас мне было не до недоразмышление о том, как и кто одевается, и какой кому нужен гардероб, потому что я была почти готова к выходу. Почти, потому что вот-вот должны были принести тиару, а все остальное было готово. Роскошное платье, драгоценности, подарок от Ее Величества, прическа, над которой трудились сразу несколько девушек. Волосы мне красиво собрали на затылке, закрепили крохотными сверкающими шпильками искрами, а длину уложили легкими волнами. В таком виде мне и предстояло идти на бал, и я чувствовала покалывающую дрожь во всем теле. Кажется, никогда в жизни я так не волновалась. Несмотря на то, что за обедом я почти ничего не смогла съесть, и отказалась даже от легкого перекуса перед приготовлениями к балу, желудок сейчас скручивался и поднимался к горлу. От волнения. Совсем другие чувства вызывали мысли о том, что сегодня снова увижусь с Райнхартом. От этого еще и сердце начинало колотиться, как сумасшедшее, и румянец на щеках в итоге был натуральный, придающий моему лицу совершенно не аристократичную, не бледность. «Тиара для ее высочества!» — раздалось за дверями, и лакеи, дежурившие в моей гостиной, распахнули двери. Я вздрогнула и замерла. Но не потому, что вошедший лакей, несущий на ярко-алой бархатной подушке ослепительную тиару, склонил голову, а потому что бусина в декольте нагрелась. Не просто нагрелась, она обожгла кожу, и чем ближе он подходил, тем более раскаленная она становилась. "Благодарю вас", произнесла ничего не подозревающая мама и шагнула к нему. "Нет", невольно вскрикнула я. Теперь уже замерли все. Надо было срочно что-то придумывать. "Мне, мне дурно", прошептала я. Я восощу дурно, что случилось? «Позвать лекаря!» Все эти голоса заметались вокруг меня, но тут на выручку пришла мама. «Воды!» – скомандовала она. «Тиару положите на столик и веер! Срочно подайте веер!» Веер тут же оказался у нее в руках. Одна из помощниц Ирины Нерель бросилась к графину с водой, а лакей сделал то, что просила мама. Водрузил тиару на столик рядом со мной, из-за чего бусина, кажется, впаялась у меня, а голова закружилась уже отнюдь не от волнения. Какой же силы магия в этом предмете? И что произойдет, если я ее надену? От всех этих мыслей мне действительно стало дурно. К счастью, мама изо всех сил, обмахивая меня вером, скомандовала лакею. «Оставьте нас!» И тот подчинился мгновенно. В руки мне сунули стакан воды, а я, не отрываясь, смотрела на заключительную деталь своего туалета. Выходит, все дело было именно в ней. И не надеть ее я не могу, потому что иначе заговорщики обо всем догадаются. Надеть не могу тоже, потому что... Потому что если бусина сработает и схема будет разрушена, им сразу станет обо всем известно. «Алисия, ты бледная, как полотно», – прошептала мама. «Иди сюда». «Да, сюда». Она подвела меня к оттаманке и заставила сесть. «Оставьте нас ненадолго, Ирина Нерель. Пожалуйста, вы тоже». Служанки, которые делали мне прическу, вышли вслед за Ириной Нерель и ее помощницами, а мама вопросительно посмотрела на меня. Вместо ответа я просто кивнула на Тиару. Мама знала обо всем и об усине, что дал мне Райнхарт, и о схемах, через которые могут мне навредить. Поэтому сейчас глаза ее расширились». Следом лицо исказилось от гнева, а потом она метнулась к Тиаре, явно собираясь сделать с ней что-то, что она явно не переживет. Например, вышвырнуть в окно. Нет, я вскочила так резко, что чудом не расплескала на себя всю воду. Мама вонзила в меня гневный взгляд. Я снова покачала головой, неотрывно глядя на то, что должно было... Что? Убить меня? Нет, вряд ли. Тем, кто за всем этим стоит, мало просто от меня избавиться. По крайней мере, теперь. Иначе я бы вряд ли дожила до бала. Получается, что выход только один. «Схема должна сработать, иначе мы опять ничего не узнаем. Больше того, дадим заговорщикам понять, что нам известно об их планах. К чему это может привести?» «К тому, что они снова затаятся, а ударят тогда, когда мы будем меньше всего готовы. И кто знает, сколько времени осталось у моего отца?» Я сделала несколько шагов к Тиаре под изумленным, встревоженным взглядом мамы и остановилась. Бусина раскалилась настолько, что каждый мой шаг мог запросто разрушить опасную для меня схему. «Ослабь корсет», – попросила я. «Не могу дышать». Мама замотала головой, как будто поняла, что я хочу сделать. «Мама», — повторила я, — «ослабь корсет, сейчас же». В ее глазах заблестели слезы. Мама сжала губы и отступила, даже руки сложила на груди. «Мамочка», — попросила я, — «не заставляй меня звать кого-то еще. Мне нужна твоя помощь, чтобы я могла пойти на бал. Я должна туда пойти, понимаешь?» Я очень надеялась, что она понимает. Мне действительно нужна была ее помощь. Именно ее. А еще именно ее я хотела сейчас обнять, перед тем, как шагну в неизвестность. И, кажется, она прочла это в моих глазах, потому что неуверенно шагнула ко мне. Ее руки дрожали, когда она помогала мне расстегивать плотно застегнутый лиф и расшнуровывать корсет. Когда я вытащила бусину и вложила в ее ладони, они, кажется, задрожали еще сильней. Впрочем, мои дрожали не меньше. Я не знала, что меня ждет и каким станет для меня этот вечер. Но я знала одно. Там будет Райнхард, поэтому мне не стоит бояться. Мне не стоит бояться. Я повторяла это про себя, сжимая мамины ладони и зажатую между ними бусину. глядя в ее глаза и надеясь, что она может слышать мои мысли, читать их отражение в моих глазах. В тот момент, когда я об этом подумала, двери в спальню приоткрылись. «Ваше высочество!» – пискнула Тия, которую с дороги просто смел Лекровец и шагнул ко мне в спальню, гневно сверкнув глазами. «Ваше высочество, мы опоздаем!» Глаза мамы мгновенно высохли. Она развернулась к нему и рявкнула так громко, будто сама была унтом на плацу. «Что вы себе позволяете?» Лекровец даже опомниться не успел, как она уже подлетела к нему. «Ее высочеству стало дурно. Об этом вас не оповестили? Мне даже пришлось расшнуровать ей корсет. Хотите, чтобы об этом стало известно ее величеству и остальным? Что вы ворвались сюда, когда принцесса Алиграсийская переодевалась, нарушив все мыслимые и немыслимые правила этикета, пренебрегая своими основными обязанностями?» Похоже, раньше ему не приходилось выслушивать такое, потому что бескровное лицо ли кровица пошло красными пятнышками, явно стремящимися слиться в одно большущее красное пятно. Прежде чем он открыл рот и рявкнул в ответ, я вскинула руку. «Мама, пожалуйста, помоги мне одеться. Я уже чувствую себя лучше». Мама повернулась ко мне. «А вас, Унтли Кровец, я бы очень попросила подождать за дверью. В противном случае я не могу гарантировать того, что не задам Ее Величеству вопрос о вашей компетентности». Второй выговор заставил Ликровеца измениться в лице. Его скулы заострились, а взгляд стал колючим, как раньше времени вытряхнутый из зимней спячки еж. «У вас есть две минуты», – процедил он. Резко развернулся, покинул спальню, но, судя по всему, из моих комнат не вышел. Шагов в гостиной мы не услышали. Все хорошо, мама», – тихо произнесла я. Все хорошо. Помоги мне, пожалуйста». Кажется, мы обе устали бояться, потому что зашнуровывала мой корсет, мама уже более твердыми руками. Я же смотрела на тиару и думала про Райнхарта. Не просто думала. Увела маму подальше от окна и обняла, крепко-крепко. «Найди способ объяснить ему, что происходит», – прошептала маме так тихо, как только могла, касаясь губами ее уха. Потом также быстро ее отпустила и кивнула на двери. Мама попятилась. Ей нужно было унести горячую бусину, прежде чем я надену тиару, но она, казалось, не могла сдвинуться с места. «Мама, увидимся после бала!» Я улыбнулась. В тот же миг снова постучали и в комнате возникли кровец. Я проводила взглядом скользнувшую за двери маму и решительно шагнула к тиаре. Со стороны без бусины это была просто самая красивая вещь, которую мне когда-либо доводилось видеть. Изящное сплетение узоров, драгоценных камней, тонкие нити драгоценного металла. ослепительная, сверкающая, прекрасная, совершенно невесомая на первый взгляд. Тем не менее, когда я взяла ее в руки, мне показалось, что она весит больше меня. Тем тяжелее было ее надеть. Но я сделала это быстро. Настолько быстро, чтобы не успеть передумать, особенно под испытующим взглядом лекровеца. Тиара коснулась моих волос, обожгла жаром, вспышка боли в висках заставила пошатнуться, а после перед глазами промелькнула вся моя жизнь. И все затянуло густая, непроглядная пелена.